Глава 16. Новый крон-принц. Эль, Когда король назвал меня сыном, я ощутил такое чувство облегчения, как если бы всю жизнь до этого самого момента бежал марафон без остановок и, наконец-то, смог остановиться. Жуткое напряжение, давно затаившееся в глубине моей души, отпустило, но вместе с тем возникли новые вопросы. И по мере того, как отец рассказывал мне неизвестную историю брата, их становилось только больше. Как все сложилось именно таким образом? Почему мне совсем не уделяли внимания и оставили расти самостоятельно? Неужели выходки Тауриона были столь разрушительными, что занимали все свободное время моих родителей? Умом я мог понять отца, но не сердцем. Она ныла от застарелой обиды и горечи, металась между прощением и наказанием оказалось, признание отца, которого мне так не хватало все эти годы, совсем не главное в жизни. Можно быть счастливым, даже не будучи кронпринцем и любимчиком толпы. Существование вне тени брата возможно, и для этого совсем не нужно отстраняться от всего окружающего мира. Иллария стала моим спасением, окошком, ведущим из вечного мрака и одиночества к свету. С нею даже на проклятом балу я не чувствовал себя урода, на которого все пялятся. Вообще давно не ощущал себя таковым. Разве эта чудесная женщина полюбила бы чудовище? Она смотрела на меня глазами, полными нежности. В ореховых озерах отражались звезды. Они затягивали в себя какому то и я мог бы сидеть так вечно, обнимая свою жену, должно быть, неспосланную мне откуда-то свыше. «Ежевичка, маленькая моя, самая ценная, самая любимая», — как заведенный твердил я, качая на руках хрупкую женщину. Нервное состояние не отпустило с уходом отца, только разгонялось сильнее. Я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, подвешенным в сарае. Отец не был напрямую виноват в той ситуации, но он мне и не помог. Зато тогда появился зверь. Та часть меня, в которой сконцентрировалось все злое, горькое, страстное и темное. Она готова была защищаться и драться до последнего вздоха. И если бы не она, я бы точно погиб. А теперь моя жена вынуждена иметь дело с ним. Как я могу взять и простить за годы безразличия и издевательств? Нет, этого не случится. Во всяком случае, не сейчас. Любимый. Она тронула мою плечо, отвлекая от тяжёлых мыслей. «Может быть, сыграешь для меня что-нибудь? Выплеснешь свои чувства, пока они не захватили тебя окончательно?» Эл показала на рояль, стоящий в беседке неподалеку. И она тянуто улыбнулся. «Для своей маленькой женушки я был готов на все и всегда. Просит сыграть? Сделаю, пусть и проглатывая слезы. И пускай мне придется осторожно ссадить ее с колен и найти в себе уйму сил, чтобы дойти до инструмента. Ради ее улыбки и теплого взгляда я одобрял до рояля». Сел на табурет перед ним и простер пальцы над клавишами. «Что сыграть?» «Я буду рада всему». Она стояла рядом, свободно облокотившись на инструмент. Свет от фонтанов играл на ее плечах, обрисовывая соблазнительные контуры фигуры. «Помнишь ту мелодию, которую ты выбрал в гостиной?» «Хороший был вечер». «Хорошо, но знай, она далеко не самая лучшая из моего репертуара». Нашел в себе силы ответить, отодвинув грусть и на второй план. «Нужно жить сегодняшним моментом. Нечего вспоминать прошлые обиды, как бы сильны они не были». «Не сомневаюсь. Только давай сначала ее, а потом что-нибудь на твой выбор», — согласилась жена. Прикрыл глаза, мысленно перемещаясь в мир музыки, ноты, эмоций. «В этом мире никто не показывал на меня пальцем и не обзывался обидными прозвищами». В нем никто не подвешивал меня в сарае и не пытался убить несколько раз на дню. В нем жили мои истинные чувства. В нем зверь свободно скакал по полянам, взрывая землю мягкими лапами и вдыхая аромат ежевики. Руки хорошо знали эту композицию, самостоятельно перебегая по роялю от одной октавы к другой. Звуки лились по саду, подчеркивая лирическое настроение этого вечера. Они даровали мне избавление от напряжения, сжирающего душу. Вторая часть мелодии была жестче, полная низких нот, заигрывающих с тонкими, похожие на птичьи чириканье. Контрастное сочетание на грани фола. Моя любовь к Элл была именно такой. Контрастной, яростной, дикой, всеобъемлющей. Последняя нота замерла в воздухе, и вдруг вокруг меня обрушился шквал аплодисментов. Пока играл музыку, нас сел окружила толпа любопытствующих эльфов, появление которых я не заметил. «Лорд Тильвандир, это чудесно! Браво! Лучшее исполнение этого вечера!» В хоре хлопков я расслышала несколько завистливых высказываний. «Когда это урод научился так хорошо играть? У него точно все нормально с головой? то кидается на других, кто музицирует?» Потом последовали уж непривычные для моего уха фразы. «А я говорила, что дрегаэль намного способен». Высказывание принадлежало эльфийке Неэль, недавно разговаривающей с ларией «Здоровяк, Дрэк, я в тебе не сомневался». Кто-то похлопал по плечу. Я повернулся и увидел за спиной Селариэля с женой. Малышка Корниэль смотрела на меня с таким восхищением, что стало неловко. «Вы сыграете еще что-нибудь?» Тихим голоском спросила она. «Конечно, что бы вам хотелось, леди Ларифайр? Пока она раздумывала над ответом, кто-то прошипел немного в отдалении. «Вы видели, какой у нее нос? Как жутко должно быть жить с таким ужасом на лице! А мужика-то какого отхватило! Уверена, он с ней только из-за дара!» Ушки маленькой эльфийки поникли. Она испуганно прижалась к мужу. Сол нахмурился. «Я не видел того, кто произнес данные слова, но внутри меня все вскипело». Тогда я резко поднялся и внимательным взглядом прошелся по аристократам, окружившим беседку. «Сколько еще вам нужно времени, чтобы понять, что не все в мире держится на внешности? За что вы решили оскорбить Корнеэль и постоянно издевались надо мной?» Никто не решился мне ответить. Тогда я продолжил. «Вы все знаете, что случилось с Таурионом. А ведь каждый из присутствующих здесь с упоением целовал ему зад, несмотря на отвратительный характер и нездоровые склонности» что и привело в итоге к трагедии. И если бы общество не поощряло его поведение, вряд ли бы он решился на убийство. Тишина стала просто оглушительной. Сейчас вы похлопали мне, потому что музыка достигла ваших душ. Надеюсь, они столь же прекрасны, как и ваша внешность. Но если это не так, я прошу вас уйти сейчас же. Если здесь есть кто-то, считающий меня реальным монстром, выйдите вон и больше не возвращайтесь во дворец».